Я не могу забыть то глубокое чувство душевого волнения, когда я впервые прикоснулся к материнской магической силе. Мои прошлые тридцать лет жизни не шли ни в какое сравнение с тем, что я испытал в первые две недели своей жизни. Я хотел попытаться воспроизвести чувство самостоятельно, но делать этого в спешке я не собирался. Изначально я хотел заложить какую-нибудь основу. Я решил подождать, пока не смогу контролировать свою магическую силу чуть-чуть получше. Еще две недели спустя я в какой-то мере научился управлять своей магической силой и решил приступить к практике освобождения именно сегодня. Освобождение означает то, что магическая сила будет находиться вне твоего тела. Я осознаю, что магия во мне довольно толстая, но когда она становится толще, чем мое тело, то остановить ее очень трудно. Контролировать тоже. Если быть точным, то после того, как я попытался контролировать магическую силу толщиной больше моей руки, мое сознание тут же померкло. Когда я пришел в себя, я был потрясён. Это было не так уж и сложно. Но тот факт, что я потерял сознание, говорит о том, что для контроля нужно явно побольше выносливости. Однако подобный инцидент произошел не так уж и давно. Пусть прошло всего две недели, это очень схоже с тем инцидентом, что произошло, когда я пытался контролировать магическую силу в первый раз. С тех пор моя выносливость значительно выросла, так что я удивлен, что потерять сознание было так быстро. Поскольку руки было единственным, чем я мог передвигать в поле моего зрения, мне приходилось практиковаться только с помощью рук. Хоть я и могу выпускать магическую силу вне поля зрения, но практиковать подобное довольно сложно. Да и безопаснее лучше всего делать это при помощи рук в поле моей видимости. Я придаю толщину магической силы моим пальцем как можно больше. Поскольку мои пальцы не одного и того же размера, то ориентируясь на свой указательный палец и делаю магическую силу как можно толще. Простое пропускание через кончик моего пальца значительно меня измотало. Такая усталость. Я уверен, что без предварительной тренировки я бы давно уже потерял сознание. Однако со временем степень моей усталости не возрастала, так что понемногу я начал увеличивать количество магической силы. Я старался укорачивать, удлинять, утолщинять и сужать магическую силу вне своего тела. С точки зрения усталости, разницы никакой не было. Вероятнее всего, выносливость затрачивалась только в тот момент, когда магическая сила выходила из тела, и совсем не затрачивалась, когда контролировал я ее вне моего тела. Я проверил серию экспериментов по тому, как далеко могу распространять контроль моей магической силы. Мой контроль стал неустойчивым при движении на расстоянии в 50 сантиметров. Поскольку это было лишь начало, я рассудил, что не нужно переусердствовать, поскольку очень тяжело контролировать ее на подобном расстоянии. После достижения предельного расстояния я старался изменить толщину. В результате моих экспериментов я выяснил, что степень усталости возрастает, если пытаться выйти за пределы расстояния, где я могу контролировать свою магическую силу. Я продолжал контролировать её вне своего тела. Я хочу добиться такой же тёплой магической силы, что и у матери. Поэтому я захотел отделять магическую силу своего тела, но и тут-то возникла проблема. А как её отделять?